князю Горчакову Пускай не знаясь сопалоном, поэт придворный философ вельможе знатному с поклоном подносит оду в 200 строф. Но я любезный Горчаков не просыпаюсь с петухами и напыщенными стихами, набором громозвучных слов я петь пустого не умею, высоко, тонко и хитро. И в лиру превращать не смею моё гусиное перо. Нет, нет, любезный князь, не оду тебе намерен посвятить, что прибыли соваться в воду, сначала не спросившись броду, и вслед державину парить. Пишу своим я складом ныне, кой как стихи на именины. Пишу своим я складом ныне, кой как стихи на именины. Что должен я, скажи, сейчас желать от чистосердечного друга? Глубокой старости, милый князь, детей, любезную супругу или богатства громких дней, крестов алмазных звезд чистей, не пожелать ли, чтобы славой Ты увлечён был в путь кровавый, чтоб в лаврах и венцах сиял, чтоб в битвах гром из рук метал, и чтоб победа за тобою, как древли Невскому герою, всегда везде летела вслед. Несладострастие поэт такой песенкой позравит, он лучшим мус навек оставит. Дай бог любви, чтоб ты свой век Бетунцем нежным Эпикура провёл Мешвакх и Амур. А там, когда стигийский брег мелькнёт в туманном отдалении, дай бог, чтоб в страстном упоении тыстомной сладостью в очах из рук молодого Купидона вступая в мрачный чёлн Харона, уснул ершовый на грудях